я предвидел, что мальчик-солдат проснется голодным. В его корзинке лежало несколько толстых корней водяного растения и две ярко-желтые рыбы, хватавшие ртами воздух. Ребенок выжидательно предъявил добычу мальчику-солдату, тот кивнул довольный, но Аликея нахмурилась. «Я приготовлю это для тебя, мальчик не умеет». Лекарь открыл было рот, собираясь возразить, но смолчал – Видимо, его мать сказала правду, и, тем не менее, его нижняя губа и подбородок задрожали от обиды. Мальчик-солдат смотрел на него с безразличием, но мне стало жаль ребенка. «Дай ему что-нибудь мысленно, — потребовал я, или хотя бы поблагодари за то, что он для тебя сделал». Мальчик-солдат явно ощутил мое присутствие, как некогда я улавливал его скрытое влияние на мои мысли и действия. Он нахмурился и снова посмотрел на лекаря, Тот, поникнув, отступил в сторону. Мальчик-солдат поднял мех. — Пусть мой юный кормилец наполнит его снова. Холодная вода пришлась, кстати, когда я проснулся. Лекарь замер, мои слова словно преобразили его. Он вскинул голову, расправил плечи, и в его глазах вспыхнули искорки, когда он улыбнулся мне. — Служить тебе великий честь для меня, — ответил он, забирая мех. Успехов было принято обращаться так к великим, но он произнес это с подкупающей искренностью. «Принеси еще хвороста, когда вернешься с водой», — поджав губы, — резко добавила Аликея, — «и проследи, чтобы он был сухим и хорошо горел, так рыба быстрее приготовится». Если она рассчитывала задеть лекари, то ошиблась, мальчик едва ли заметил, что это она отдала распоряжение. Он кивнул и умчался прочь. Мальчик-солдат наблюдал за Аликеей, пока она собирала ветки и прутики, чтобы развести костер. Она сдвинула в сторону недавно опавшие листья, расчищая место, сняла слой мха, открыв сырую темную землю, и сложила на ней растопку. Затем она сняла с пояса один из мешочков и достала все, что требовалось, чтобы разжечь огонь. Мою кожу тут же охватил зуд. Мальчик-солдат тревожно заерзал. Отстраненно я отметил, что огниво, которым она воспользовалась, чтобы высечь из кремня искры, гернийской работы. Рядом она положила горсть серных спичек. Несмотря на ее открытую ненависть к захватчикам, их достижениями она не гнушалась. Я язвительно улыбнулся, однако губы мальчика-солдата не дрогнули. Похоже, он думал о другом. Спрашивал себя, многие леспеки вот так, не задумываясь, носят с собой сталь, даже зная, что железо в ней губительно для магии. Он не обращал внимания на мои мысли. Казался ли я ему тихим голосом на краю сознания, смутным неприятным ощущением или вовсе ничем, мне оставалось лишь гадать». Аликея умело сложила костер, я разглядывал ее, пока она бродила вокруг, собирая хворост. Чтобы подкормить крохотное пламя, наклонялась раздуть огонь, а затем нарезала корни и чистила рыбу из корзинки лекари. Неожиданно я осознал, что не могу сравнивать ее с гернийками. Она двигалась легко и уверенно, не замечая собственной ноготы, как и сам мальчик-солдат. Как ни странно, он не испытывал к ней ни малейшего влечения. Возможно, я истратил слишком много его магии, и теперь он едва мог стоять, не говоря уже о том, чтобы заигрывать с женщиной. Я держался на краю потока его мыслей. Он думал не о плотских утехах, а о еде, которую она готовила. Оценивал, насколько сумеет восстановить к ночи свои силы, и как много магии ему придется сжечь, чтобы быстроходом перенести всех троих к народу. Быстроход. Когда пользуешься им, кажется, будто ты идешь нормальным шагом, а на самом деле покрываешь куда большие расстояния. Маг может взять с собой и других людей. Одного, двоих или даже троих, если он достаточно толстый силен. Но чтобы прибегнуть к магии, Понадобится усилие и выносливость, чтобы поддержать ее. Ему и так придется нелегко, а он еще и не желал сжигать то немногое, что ему удалось восстановить. Тем не менее, ему придется. Он сказал, что сделает это при Джадоле. Великий не отказывается от магического действия, если обещал его совершить, иначе он полностью лишится уважения народа. Вернулся лекарь с охапкой хвороста, а сдержанно поблагодарила его и отправила за водой. Я подозревал, что она старается держать его подальше от мальчика-солдата, в то время как сама выполняет более заметные обязанности кормилицы. Она словно почувствовала мой взгляд и повернулась ко мне. Когда наши глаза встретились, мне показалось, будто она все еще видит меня герница, спрятанного внутри мальчика-солдата». Заметила ли она, что его поведение по отношению к ней изменилось? Она смерила меня взглядом, словно лошадь, которую подумывает купить, затем покачала головой. «Рыба и коренья лишними не будут. Но если мы хотим быстро восстановить твои силы, тебе нужен жир. В этой части леса и в это время года лекарь его не найдет. А даже если бы и смог, он еще слишком мал, чтобы кого-нибудь убить». Когда мы вернемся к народу, тебе придется исполнить для нас охотничий танец и призвать медведя, прежде чем он заляжет в спячку. Куски жирной медвежатины быстро тебя подкрепят. Я приготовлю их с грибами, луком-пореем и красной солью. На это уйдет время, Навар, но я восстановлю твое могущество». Одно лишь описание еды наполнило мой рот слюной – Она была права, тело требовало жира. Рыба и коренья неожиданно показались мне жалкой заменой настоящей пищи. Мальчик-солдат сел и погладил пустые складки кожи на животе. Двигаясь медленно и осторожно, он поднялся на ноги. Тело ощущалось странно, чересчур легким. Я успел нарастить мышцы, чтобы носить исчезнувший ныне жир. Кожа свисала свободно, морщись в самых неожиданных местах. Он развел руки в стороны, осмотрел истощенное тело и с отвращением покачал головой. Ему придется начинать все заново. — Я могу тебя восстановить, — пообещала Аликея, словно подслушав его мысли. — Я могу стать тебе превосходной кормилицей. — Если я позволю, — напомнил он ей. «А какой у тебя выбор?» – здраво спросила она. «Лекарь даже готовить для тебя не может. И, безусловно, не подарит детей, чтобы они заботились о тебе в старости. Ты сейчас сердит на меня. Я сердилась на тебя прежде. Возможно, и все еще продолжаю, но мне хватает ума понимать. Гнев не даст мне желаемого, а значит, я о нем забуду. Гнев не утолит и твоих нужд. Тебе наверняка хватит ума чтобы тоже о нем забыть. И пусть все будет по-прежнему. У народа хватит причин, чтобы потешаться над тобой и усомниться в тебе. Не стоит давать лишний повод, взяв в кормильцы ребенка. Позволь мне быть рядом с тобой, когда мы вернемся. Я могу объяснить, что ты потратил всю магию на то, чтобы устроить в лесу бурелом, который защитит зимой деревья предков. Я заставлю их увидеть в тебе героя, не пожалевшего себя ради того, что для нас дороже всего, а не глупца, бессмысленно и бесславно растратившего запасы магии. Я начинал воспринимать спеков с совершенно иной стороны. Меня все убеждали, что они по-детски наивный, примитивный и простодушный народ, и я, соответственно, относился к Аликее. Я вообразил, что она страстно в меня влюблена, и изводил себя чувством вины, поскольку будто бы воспользовался слабостью юной девушки. Она же пыталась завоевать меня, приманивая едой и плотскими утехами, чтобы впоследствии наслаждаться тем, как приведет в клан человека моих размеров и силы. Она соперничала с сестрой куда яростнее, чем я когда-либо пытался превзойти кого-то из братьев». Совершенно не мной, она видела во мне орудие для исполнения собственных честолюбивых замыслов и, соответственно, меня использовала. Сейчас она говорила со мной не из любви или приязни, но объясняла мне, что гнев мешает нам обоим достичь желаемого. Даже наши возможные дети стали бы не плодом нежных чувств, а поддержкой мне в немощной старости». Она была черствой и жесткой, точно плеть, и мальчик-солдат всегда это про нее знал. Наконец он ей улыбнулся. «Я могу забыть о своем гневе Аликея, но это не значит, что я забуду о том, за что гневался на тебя. Нам обоим ясно, какую выгоду может принести тебе моя сила. Куда менее мне понятно, зачем нужна мне ты и почему я должен выбрать для себя именно твой клан». «Пока ты готовишь для меня еду, возможно, ты сумеешь объяснить мне, почему мне не найти лучшей кормилицы, чем ты, и почему твой клан, у которого уже есть один великий, станет для меня наилучшим домом среди народа? Найдутся и кланы, в которых нет великих, и там кормилица в ее заботах будет помогать каждый. Почему мне следует выбрать тебя?» Она прищурилась и поджала губы, молча завернула рыбу и корни во влажные листья и пристроила их в пар над огнем. Мстительно потыкала в них палочкой. Я был уверен, что она куда охотнее обошлась бы так же со мной. Мальчик-солдат холодно за ней наблюдал, и я чувствовал, как он взвешивает. Что победит? Ее гнев или ее же чистолюбие? Она смотрела на готовящуюся еду, и заговорила, обращаясь к огню. «Ты знаешь, что я хорошо готовлю и собираю пищу. Знаешь, что мой сын, лекарь, усердный сборщик. Назначь меня кормилицей, и он тоже будет тебе служить. Мы вместе станем носить тебе еду и следить за твоими нуждами. Я буду ублажать тебя и постараюсь понести от тебя. Ты же знаешь, насколько это непросто». Трудно поймать семя великого и еще труднее выносить его ребенка до конца. Мало у кого из великих есть свои дети. Но у меня уже подрос сын, и он будет служить тебе. Если ты хочешь, чтобы мы оба о тебе заботились, пока ты снова не станешь толстым и достойным, это единственная возможность. Если ты предпочтешь мне лекаря, я больше не буду иметь дел ни с тобой, ни с ним. А если, когда мы окажемся на зимовье, Ты решишь покинуть мой клан и найти кормилицу в другом, я постараюсь, чтобы все узнали, насколько ты ненадежен, как неуклюже обращаешься со своей магией и как бессмысленно растратил огромный ее запас. Не думаешь ли ты, что все женщины мечтают стать кормилицами? Полагаю, ты вскоре обнаружишь, что не столь уж многие из нас готовы отказаться от собственной жизни ради служения такому, как ты». Мальчик-солдат не перебивал, позволив ей высказаться, когда и после того, как она закончила, он продолжил молчать. Аликея взглянул на него с явственным раздражением. Он заставил ее подождать, но я отметил, что она не стала его понукать. «Мне не нравятся твои угрозы, Аликея», — наконец проговорил он. «И да, я не сомневаюсь, что на зимовье найдется немало женщин» желающих стать мне кормилицами и разделить со мной славу и могущество, причем без всяких угроз и кислых взглядов. Ты так и не назвала мне значимой причиной выбрать твой клан. Нравится ли Джадоли и Фераде мысль о том, что ваш клан будет поддерживать еще одного великого? Она не ответила прямо, но то, как она нахмурилась и опустила голову, сказала мне многое. И в тот же миг мы услышали за деревьями их голоса, а вскоре они вышли к нам. Джадолия выглядел чистым и хорошо отдохнувшим. Его волосы были заплетены заново, тело умощено ароматным маслом. «Точно призовой бычок», — язвительно подумала та часть меня, что была Неваром. Но я ощутил и острую зависть мальчика-солдата, в сравнении с Джадоли, казавшегося самому себе грязным, склокоченным и тощим. Он глянул на Аликею, она тоже пылала разочарованием. «Мальчик расстарался и принес еды, которую я приготовлю для тебя», сообщила она громче, чем требовалось. «Когда ты поешь, думаю, я помогу тебе выкупаться, а потом, наверное, тебе стоит еще поспать». Джадоли широко и с удовлетворением зевнул, «Хорошо звучит, Невар, если мы сегодня отправляемся в быстроход. О, пахнет вкусно!» Поразительное дело Фирада тут же рассверепела от похвалы Аликеи. «Я приготовила это для Невара», — резко ответила она, глянув на сестру. «Ему понадобятся силы». И, покосившись на меня, добавила, обращаясь к Джадоле. «Но, возможно, мы можем дать тебе попробовать чуть-чуть». «Мы угостим Джадоли и Фираду, неожиданно решил мальчик-солдат. «Я должен отблагодарить их за то, что они привели тебя сюда. Думаю, я обязан поделиться с Джадоли едой, чтобы возместить потраченную на меня магию». Вот так легко он взял дело в свои руки и возглавил последовавшую трапезу. Меня порадовало, что он не забыл лекаря. Мальчик без конца бегал по поручениям алекеи, носил хворост, воду для готовки, широкие плоские листья водяного растения, чтобы завернуть в них рыбу и тому подобное. Он сел на почтительном расстоянии от взрослых и, хотя было заметно, что глаза у него уже слепаются, не отрывал взгляда от еды. Заявление мальчика-солдата о готовности поделиться пищей побудило Джадоле к ответной любезности, и он спросил у Фераде, какие припасы она взяла с собой. У нее нашлось мучное печенье, приправленное какой-то пряной травой, и маленькие шарики из внутреннего сала, сушеных ягод и меда. Лекария трепетал от осознания того, что ему дали пищу, предназначенную для великих, и ел медленно, откусывая по чуть-чуть, чем напомнил мне дни, проведенные в запертой комнате под властью отца. Казалось, мальчик старается распробовать каждую крошку так же бережно и внимательно, как и я тогда. Разговоров почти не было. Джадоли и мальчик-солдат сосредоточились на еде, как это умеют делать только великие а Фирада и Аликея бросали друг на друга настороженные взгляды соперниц. Мальчик-солдат не просто ел, он наслаждался каждым кусочком, пока прожевывал его, получал удовольствие от вкуса и ощущения и одновременно подсчитывал, какую часть пищи его тело сможет запасти, чтобы потом истратить на магию, а сколько уйдет на простое поддержание жизни. Итог его не обрадовал, почти все, что он сегодня съел – Ему наверняка придется использовать вечером, чтобы перенести себя Аликею или Каре к народу. Он не сможет приступить к восстановлению запасов, пока не достигнет зимовья. Легкие сытные дни лета минули, и он спрашивал себя, захотят ли спеки поделиться припасами с незнакомым великим вроде него». После трапезы Джадоли объявил, что намерен навестить деревья предков в долине, пока не наступил прохладный вечер. «Прибегать к магии легче, когда солнце не печет», — заметил он. И я знал, что он прав, хотя и не понимал, откуда пришло это знание. «Встретимся на зимовье?» — спросил он меня. Мальчик-солдат серьезно кивнул и снова поблагодарил его за помощь. Я смотрел им вслед, Джадоли шел неспешно, а Ферада мягко подгоняла его. Аликея сдержала обещание, она чуть показ помогла мальчику-солдату встать, а затем отвела его к берегу ручья. Лекарь пошел с нами, и она тут же приставила его к делу, велев принести мелкого песка, чтобы отскрести мои ступни, и хвоща, чтобы вымыть спину. Невар был бы смущен, если бы маленький мальчик и красивая женщина мыли его, пока он праздно сидит на мелководье, позволяя им это делать. Мальчик-солдат принимал это как должное. Аликея все прищелкивала языком над обвисшими складками моей кожи, но справилась просто прекрасно. Я и не знал, насколько приятно, когда кто-то чистит тебе пятки, а потом разминает их. Думаю, она понимала, что от удовольствия я едва мог шевельнуться – поскольку после мытья уложила меня на чистый мох у ручья и принялась растирать мне спину, плечи, руки и шею. Ощущения были столь восхитительными, что мальчик-солдат не хотел засыпать, чтобы ничего не пропустить, но, разумеется, уснул. На этот раз я спал вместе с ним. Сносить телесную усталость выпала на его долю, но, думаю, возможно, и усталость души, и я ее ощущал. Прошло менее двух дней с тех пор, как моя жизнь полностью изменилась. Одной ночью я был приговоренным преступником, спасающимся от казни, а следующий превратился в мага, растратившего всю свою магию. Два огромных шага, отделивших меня от мальчика, второго сына, росшего, чтобы сделаться офицером ковалла. Думаю, мои чувства нуждались в отдыхе и обрели его». Когда я очнулся, оказалось, что я смотрю моргающими глазами мальчика-солдата вверх на сплетающиеся у нас над головой ветви. Листья трепетали и так отчаянно бились друг от друга, что ослабленные осенними холодами отрывались от черенков и осыпались. Несколько падающих листиков замельтешили желто-оранжевым вихрем. Я смотрел на них совершенно сбитый с толку. Шелест их показался мне каким-то странным. В их дрожи был ритм, похожий на шепот людей вдалеке, ритм, не имевший с ветром ничего общего. Ветра вообще не было, а голоса были, они шептали. Дюжины голосов еле слышных. Мальчик-солдат попытался выделить из шелеста единственный звук. «Лисана», — говорит, — «скажи ему, скажи, чтобы пришел сейчас же». «Поспеши, она обезумела от горя, она угрожает. Огонь не боится магии, торопись. Мальчик-солдат, Невар, скажи ему, разбуди его, скажи ему поспешить». Воздух вокруг меня заполонили падающие листья и шепчущий шорох. Мальчик-солдат перекатился на живот и кое-как поднялся на ноги. Покачнулся, оперся ствол ближайшего дерева. Его возня разбудила Аликею, которая спала, прижавшись к его спине, — «Я должен сейчас же пойти к Лисане», — сообщил он ей. «Она в опасности. Ей угрожает безумная гернийская женщина».